«Почему?» «Не знаю», — пожала плечами она. «Может, вид не очень впечатляющий?» «А ты вообще герой?» э -э «Нет, не в том смысле. На самом деле совсем нет. Фактически даже меньше того. Я просто зашел сюда в поисках моего друга», — обреченно сказал он. «Ты его случаем не видела? Маленький, толстенький, много разговаривает, носит очки. Забавная одежда».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 Она вздохнула. Да, боюсь, внешность говорит не в его пользу. Несмотря на истинность уже упоминавшегося факта, что Ринсвинт имел к магии примерно такое же отношение, как Бузина в огороде к дядьке Ванкморпарке, за ним, тем не менее, сохранялась одна привилегия, которая предоставляется людям, занимающимся искусством волшебства. На пороге смерти за ним должен был явиться сам смерть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 Я узнаю этот голос где угодно. Минуточку. Юг — это чума. Ты чем слушаешь? Он же все объяснил. А что, если бы голод, как это там, пошел с козыря? Это был причмокивающий, одышливый голос, практически заразный уже сам по себе» а тогда ты смог бы побить только одну черепаху вместо двух, — с энтузиазмом ответил Два Цветок. — Но если бы война с самого начала сдал Козырь, они не добрали бы две взятки. — Вот именно. — И все-таки я не понял. Расскажи-ка мне еще раз про Бле. Мне показалось, я уже начал улавливать общий принцип. Голос был тяжелым и гулким.